граната разорвалась в двух шагах от Левковича, и один осколок ударил в бронежилет. Он не пробил броневой пластины, но рваная, острая как бритва, кромка полоснула по живому телу, и в трусы Левковичу потекла его собственная горячая кровь. «Ты живой, Лёва?» — крикнул из кучи дроблённых камней Анаре Тоци. «Вроде живой, но кровищ хлещет». «Что, парень, глубоко задело?» — забеспокоился Тоци. После гибели Лазаруса они с Левковичем пробивались одни. «Да нет, Анаре, но как-то неприятно». «Наплюй, Лёва, сейчас кровь остановится и всё будет окей. Ты что-нибудь видишь впереди?» «Там всё горит», — выглянув из-за угла, сообщил Левкович. «Кислотная граната, это тебе не хрен собачий», — пояснила Наре. «Ты заметил, что этот придурок был в белом халате?» «Ну и что?» «А то, приятель, что мы уже в этой адской кухне. Где-то здесь находится этот пульт управления». «Ты думаешь?» — неуверенно спросил Отто Левкович. «Думаешь. Да я уверен, на все 100 выкрикнул Тоцый. В его голосе послышались нотки отчаяния. «Это потому, что Лазарус сгорел на его глазах», – подумал Левкович. 20 минут назад защитники подземной цитадели контратаковали. Кислотный заряд попал прямо в Тео Лазаруса. Пламя сжирало его заживо, и Тео кричал так, что Левкович едва не сошел с ума. К счастью, это продолжалось не более трех секунд. В отцветок горящего помещения промелькнуло несколько силуэтов. Левкович поднял грифон, но его отвлекло движение Тотсы. «Эй, ты куда, Анаре?» – окликнул товарищ Левкович. «Пора с ними разобраться», — ответил Тоци, и Левкович заметил, что Анаре вооружен только ножом. «Анаре, постой! Так нельзя!» Однако Тоци уже ничего не слышал и, сорвавшись с места, побежал в объятое пламенем помещение. Понимая, что он тоже не имеет права оставаться в укрытии, Отто Левкович выскочил из-за угла и помчался следом за Тоци. «Анаре, подожди!» Но Тоци даже не обернулся, и вскоре, заглушая треск пламени, послышались крики и звуки рукопашной схватки. Потом длинная очередь, и все стихло. а закричал Левкович и, рвавшись в комнату, начал поливать из грифона все подряд. Двое пехотинцев Массе открыли ответный огонь. Но Отто, словно заговоренный, стрелял и стрелял, а пули его врагов пролетали мимо, кроша камень противоположной стены. Патроны закончились, и раскаленный грифон умолк. Слева послышались голоса, и Левкович, отбросив бесполезное оружие в сторону, с мелодичным звоном вытащил из ножен клинок солдатского ножа. Непонятное спокойствие вместе с бесконечной уверенностью наполнило его. Отто пошел на голоса, и первый выскочивший на него враг получил смертельный удар. Лезвие со скрежетом прошло сквозь прочную керасу и распороло плоть ненавистного врага, заставив его захлебнуться собственной кровью. «Кто? Кто следующий?» – кричал Левкович, и его голос напоминал вой хищника-убийцы, а жажда уничтожения заполнила все его существо. Отто вбежал в последнюю комнату и увидел дрожащего от страха человека в белом халате. В руке он держал пистолет. Вид перепуганного врага с пистолетом показался Отто настолько нелепым и смешным, что он едва не рассмеялся. Человек в белом халате зажмурился и нажал на курок. Выпущенная с близкого расстояния пуля пробила истерзанный бронежилет, и Отто почувствовал, что его везение закончилось. С совершенно спокойным выражением лица Левкович подошел к оператору и, обхватив ладонями его голову, прошептал. «Брат, скажи, скажи мне, как отключить питание форта?» — Нет, не нет, — попытался отказаться оператор, понимая всю ответственность момента. — Скажи, брат, — Отто приблизил свое черное от пыли лицо к лицу оператора. — Скажи, брат, времени очень мало, — ладони Левковича сдавили череп оператора. — завопил тот, — не надо, я скажу, я скажу. — Ну, — тяжело дыша поторопил его Отто, сглатывая подступавшую к горлу кровь. — Вот эта панель... «Управляет питанием форта, а красная кнопка – аварийное отключения прокричал оператор. «Спасибо, брат!» – после паузы сказал Левкович и одним сильным движением свернул оператору шею. Одетая в белый халат тело, упала к ногам Левковича, и солдат с полминуты смотрел на свою жертву, не понимая, что же нужно делать дальше. Наконец, Отто вспомнил и, обернувшись, увидел ту самую аварийную кнопку. «Давай, лёва жми!» – послышался за спиной голос Анаре Тотсе. «Давай, приятель, дави на газ!» – вторил ему Тео Лазарус. «Неужели я умер и не успел отключить эту кнопку?» – промелькнул его в угасающем мозгу Левковича. Собрав последние силы, он вытянул руку и всем телом навалился на кнопку, отключая питание форта и свою жизнь.